ЭПИЛОГ Прошло несколько дней. Наш отряд для полной уверенности дождался прекращения пожара. Затем провели тщательнейшую проверку, и вот, наконец, всё было закончено. Мы с Катькой сидели на грудах обломков, том, что осталось от древней лаборатории. Я был полностью опустошён и выжат. Катя, прижавшись ко мне, спросила. «Ну что, домой?» не протянул я. «Папа Саша отправляет нас в Керчь работать». «А что мы там забыли?» — искренне удивилась она. «Мы ничего. Но там нет наших одноклассников. Так что лет на двадцать готовься». «Мог в таком случае оставить здесь или в Магадан направить», — фыркнула Катька. «Дядя Юра и отец против». Она притихла. «Что правда, то правда. Мы ещё слишком зелёные, чтобы жить так далеко от учителей». Отца полковник начал отпускать в дальние поездки, Только тогда, когда там стукнуло больше пятидесяти лет. А мы с Катюшей еще и до сорока не дотянули. Мы еще помолчали, а потом... «Ваня», — неожиданно душевно произнесла она. «Я тут подумала над твоим рождественским предложением. Я чуть не упал с камня от столь резкого поворота в теме. Нет, к ее непредсказуемым поступкам и логике я, как мне казалось, привык. Но после этой фразы стало ясно, что не до конца». А она, как ни в чём не бывало, продолжила. «Думаю, ты прав. Нельзя считать наше знакомство совсем коротким». «Ты согласна?» Перебил я её по опыту, зная, что ковать железо надо пока горячо. «Вот дурак, такую речь испортил», — вздохнула она. «Ну, конечно, я согласна». «Не помню точно, что я сделал после этого». Кажется, заорал дурным голосом и сгрёб её в охапку. Когда мы перестали целоваться, она добавила. «Я же не Анечка твоего папочки». Это она над мужиком уже столько лет издевается. Пошли, предложил я. Надо нашим сказать, а то обидится. Мы отправились на поиски. Чтобы долго не мучиться, я быстренько прощупал окрестности. Наставники во главе с папой Сашей сидели довольно далеко от развалин в тени естественной беседки и, тихо потягивая крымское вино, разговаривали. Услышав нашу новость, они несколько минут молча разглядывали нас, словно невиданных зверей. А потом начались поздравления и объятия. К моему удивлению, Катькин учитель поздравил нас совершенно искренне и без малейшего недовольства. Ермоленко тоже был рад, но не удержался от грустного взгляда в сторону сидевшей рядом с ним Антуанетты. «Ну, малыши», — весело подытожил батя, — «с вас причитается». «Не вопрос», — залыбались мы. «Минуточку», — неожиданно вмешалась Антуанетта. «Я хочу добавить, можно?» «Конечно», — согласился дядя Юра. петя она повернулась к учителю. «Если ты еще не передумал, я согласна». Майор встал, полковник сел. Все застыли, не хуже окаменевшей супруги всем известного лота. Катька, не стесняясь, захохотала во все горло. Еще через несколько секунд хохотали все присутствующие а Ермоленко, не теряя времени даром, занялся тем же, чем совсем недавно занимались мы с Катериной. «Эй, ребята!» – минуты через две подал голос Джабраил. «Оставьте что-нибудь и на свадьбу». Неожиданно перед нами возник проломившийся сквозь кусты рем Слышали? От переполнявших его чувств он заговорил вслух. Ющенко направил официальный запрос на вступление Украины в НАТО. «Мы замерли, переваривая услышанное». Потом майор ехидно улыбнулся, поворачиваясь к бате. Полковник еще немного помолчал и, разведя руками, сказал. «Нечего улыбиться ты выиграл». «Вы о чем?» – осторожно поинтересовался я. «Понимаешь, мы тут с твоим отцом поспорили», – пояснил папа Саша. «Потащит Ющенко Украину в НАТО или Евросоюз, или нет?» Я подумал тогда, что он еще не конченый идиот, а он просто имбецил. Нет скорее анэнцефал так что я проиграл имбицильность средняя степень олигофрении слабоумия умственного недоразвития обусловленная задержкой развития мозга плода или ребенка в первые годы жизни анэнцефалия грубый порог развития головного мозга полное или частичное отсутствие больших полушарий головного мозга и мы отправились в лагерь Катька придержала меня, и когда мы слегка отстали, тихо шепнула, стараясь, чтобы её мысли не достигли ушедших. «Как ты думаешь, мы успеем первыми расписаться?» «Думаю, что Антуанетта не позволит нам ещё раз себя опередить», — ухмыльнулся я. «Так что не надейся». Катька весело хихикнула, я только покачал головой. «Вот такая она, блин, вечная молодость». Конец книги. Читал Николай Бырёв